Белки по-прежнему подбегали и убегали, принося и складывая рядом с лежавшим на траве ребенком кедровые шишки, сухие грибы, еще что-то. Одна белка встала на задние лапки, держа в передних кедровую шишку, и быстро начала зубками доставать из нее орехи. Еще одна белка раскусывала орехи и складывала в кучку очищенные от скорлупы ядра. Но человек не брал пищу. Он по-прежнему лежал с закрытыми глазами, зажатым рукой носом. Все требовательнее издавал звук а а, -а, -а, -а Из кустов стремительно выбежал соболь, красивый пушистый зверек с переливающимся мехом. Он сделал два круга вокруг лежавшего на траве ребенка. Он бегал, не обращая внимания на сбежавшихся зверей. И звери, внимание было полностью поглощено только необычным поведением ребенка, словно не замечали соболя. Но когда он вдруг резко остановился у кучки очищенных белками кедровых орешков и стал есть их, звери отреагировали на это. Первыми оскалились и вздыбили шерсть волки. Медведь, переминающийся на месте с лапы на лапу, сначала замер, уставившись на едака. Потом шлёпнул его лапой по боку. Соболь отлетел в сторону, перевернулся, но тут же вскочил, шустро подбежал к лежавшему ребёнку, встал передними лапками ему на грудь. Как только малыш попытался произнести своё очередное требовательное «А-А», Соболь тут же приблизил мордочку к открытому рту человека и явно вложил в него пережёванную пищу. Наконец Володя сел на траву, открыл глаза и разжал нос. Он обвел взглядом все еще возбужденных зверей, встал на ножки и начал их успокаивать. Звери по какой-то известной только им иерархии по очереди подходили к малышу. Каждый получал свое вознаграждение. Волки — похлопывание по холке. Одного медведя Володя потрепал двумя руками по морде, а второго почему-то рукой потер по носу. Соболя, вертящегося у его ног, слегка прижал ногой к земле, а когда тот перевернулся на спину, почесал ему грудь. Каждый зверек получил свою награду, тут же тактично удалялся. Володя взял с травы горсть очищенных кедровых орехов и сделал белкам какой-то знак, по всей видимости, означавший, что пора прекратить свои подношения. Хотя ребенок и успокаивал зверей, До этого они продолжали кормить его, и тут сразу же прекратили. Мой маленький сын подошел ко мне, протянул горсть орехов и сказал, «В представлении, которое во мне происходит, папа, первым людям, начавшим жить на земле, не нужно было целыми днями заниматься собирательством и искать себе пищу. Они о еде вообще не думали». «Ты извини, папа, моё представление, оно не такое, как написали умные учёные в книжке, которую ты принёс». «Да, понял, оно совсем не такое». Я снова сел на пригорок, и Володя, тут же устроившись рядом, спросил, «Но почему они разные, моё представление и то, что возникает из написанного в книжке?» «Наверное, и моя мысль заработала как никогда прежде, ускоренно». «Действительно» почему в книге, в учебнике для детей написана такая абракадабра. Даже взрослому человеку, не очень знакомому с дикой природой, понятно, что в теплом климате, а тем более тропическом, полным-полно всевозможной пищи. Ее столько, что даже огромные животные, мамонты, слоны, свободно находили себе пропитание, не голодали и мелкие животные. А человек среди них, самое развитое в интеллектуальном смысле существо, находил себе пропитание с трудом. Такое действительно просто невозможно представить. Выходит, большинство изучающих историю людей просто-напросто не думает над смыслом написанного в исторических книжках, не сопоставляет прочитанное с самой элементарной логикой, а воспринимает историческое прошлое таким, каким его преподносят. Скажите, например, дачнику, имеющему участок всего в шесть соток, что его сосед целый день ходит среди еды, растущей на нем, и никак не может найти себе пищу. Дачник подумает о соседе как о человеке, который, мягко говоря, заболел. И ребенок.